Глава 59. О женщине, кормившей грудью свою мать в заключении. Схожим образом, безмерную любовь по отношению к своей матери испытывала и другая римлянка, о которой повествуют книги историков. Случилось так, что ее мать за некое преступление была приговорена умереть в заключении, и никому не было позволено давать ей пить или есть. Ее дочь, движимая великой любовью и преисполненная скорби о ее заточении, просила тех, кто сторожил тюрьму, об особой милости посещать мать каждый день, покуда она жива, чтобы утешать и успокаивать ее. Говоря кратко, она рыдала и молила так сильно, что стражи темницы сжалились над ней и разрешили посещать мать в любой день. Однако прежде чем допустить ее внутрь, Они ее тщательно обыскивали, чтобы она не пронесла какую-нибудь пищу. Поскольку эти посещения продолжались много дней, тюремщикам стало понятно, что невозможно столько дней женщине в заключении выживать без еды. Учитывая, что она все еще была жива, а посещала ее только дочь, которую предельно тщательно обыскивали перед входом в узилище, стражи были поражены и задавались вопросом, как такое может быть. Однажды они подсмотрели за матерью и дочерью и увидели, как эта несчастная девушка, недавно родившая ребенка, дает грудь своей матери, чтобы та высасывала молоко прямо из сосков. Так дочь возвратила престарелой матери то, что забрала во младенчестве. Такое непреклонное усердие и безмерная любовь дочери к своей матери вызвали огромное сострадание у тюремщиков. И они рассказали о том судьям, которые тоже преисполнились сочувствия, освободили мать и вернули ее обратно дочери. Еще говоря о любви дочери к отцу, можно вспомнить о премудрой и добродетельной Гризельде, позже ставшей маркизой Салуццо. Чуть позже я расскажу тебе о ее великой добродетели, стойкости и непоколебимости. О! Какая великая любовь, вдохновленная ее нравом, преданным и кротким, сподвигла ее так старательно, кротко и беспрекословно служить своему бедному отцу Дженнукуоле, старому и больному. В расцвете своей юности, невинная и чистая, она ухаживала за ним и усердно ему служила. Трудом своих рук она едва зарабатывала на их нищую жизнь. О, какое счастье, что рождаются такие дочери, заботливые и любящие своих отцов и матерей. Пусть они исполняют свой долг, но приобретают великое сокровище для души и заслуживают великую похвалу. Такого же достойны и похожие на них сыновья. Что ты хочешь, чтобы я тебе еще рассказала? Без числа я тебе могу привести схожих примеров, но пока довольно.